Глава тридцать третья Сын Феликса сидел развалившись в кресле, нижняя губа пухла, а на скуле уже прорисовывался синег, и никакого раскаяния в черных глазах. Лекс оценивающе глядел Леру и скривил губы в презрительной улыбке. Но «Ну, привет, дорогая мачеха, не думал, что ты когда-нибудь появишься в моей жизни. Лера смотрела на Алиханова и не могла найти ни одной общей черты с ее мужем. Сложно было поверить, что эти два человека ближайшие родственники. Привет, Лекс или, может быть, Феликс? Она стояла практически у двери, готова в любой момент выскочить из комнаты. Вряд ли он стал бы на неё нападать прямо здесь, но Лера уже готова была дуть на воду. Он скривился, словно услышал что-то мерзкое. Я тебе не врал. Меня зовут Алексей Алиханов. За спиной послышались шаги, Лера оглянулась и увидела мужа. Сейчас он был таким, как всегда. спокойным, собранным и доброжелательным, только губы были сжаты чуть сильнее, чем обычно. Он подошел к жене и одной рукой обнял, притянув к себе, но Лера едва заметно отклонилась, интуитивно, само собой как-то получилось. Исаев чуть прищурился, потом быстро перевел взгляд на сына. Ты рано. Не терпелось восстановить родственные связи, да и соскучился по этому дому, столько воспоминаний. В воздухе заискрило. Лера чувствовала возрушенное напряжение, но уходить не собиралась. У неё было очень много вопросов к своему мужу. Однако Феликс тут же дал понять, что разговаривать с сыном будет наедине. Лера не посмела перечить. Когда они уходили в кабинет, Исаев обернулся к жене. Моего сына зовут Феликс Исаев, так же как и меня. Но он так сильно меня ненавидит всю свою жизнь, что сначала придумал себе эту кличку Лекс, а потом и вовсе сменил имя с фамилией. И отчество тоже, добавил Лекс. И скрылся в кабинете. Какое-то время Лера была под впечатлением от услышанного, а потом тихонько приблизилась к дверям. Мужчины тем временем уже выясняли отношения и делали это довольно громко. Я велел тебе не появляться в этом городе без моего разрешения. Зачем ты здесь? Ну просто отец Года. Мелькнула мысль в голове Леры, хотя у Феликса определенно были основания так разговаривать с сыном. А мне не нужно разрешения. С вызовом ответил Лекс. Или ты думал, я не захочу посмотреть на женщину? который заставил тебя жениться. Никому же не удавалось пап. Ни Гали, который с тобой сколько уже, лет 10 не меньше, ни маме, хотя она родила тебе сына. Лера без труда уловила издёвку в голосе Лекса и большую обиду. Она бы тоже злилась на своего отца, если бы он отказался жениться на её маме, а Феликс явно отказался. И это совсем не вязалось с представлением Леры о своём муже, как о настоящем благородном мужчине. И я разочарован, пап. продолжал Лекс. Зачем ты на нее женился, она же? Что ты собирался с ней сделать? – перебил Исаев. Так он тебе и ответит, подумала Лера и ошиблась. Усыпал бы потом раздел и лег рядом. С поразительным цинизмом признался Алексанов. У Леры пот выступил на затылке от таких слов. Договорить «Да мерзавец не успел. Послышался шум, мат, что-то упало. Лера хотела уже зайти внутрь, но одернула себя. Сами разберутся без нее. Да я бы не тронул ее. Голос Лекса стал подозрительно гнусавым. Сделал бы пару видосов и фоток тебе на память и все. Лера чуть наполни осела, услышав план человека, которому она ничего плохого не сделала. Она уж точно не виновата, что Исайев не женился, когда сделал ребенка, да и сколько лет прошло. Получается, Феликсу было всего восемнадцать, когда родился Лекс. И это все? продолжал допрос Исайев. Ему, похоже, нос не разбили. А что ты ещё хочешь услышать? Правду. И перед тем, как снова захочешь соврать, глянь сюда. В кабинете наступила тишина. Лера безуспешно вслушивалась, но все молчали. Наконец раздалась сдавленная ругань Алиханова. Какого хрена ты купил мой долг? А ты не думал, почему тебя 2 года не беспокоят коллекторы? Зря. Зачем ты вообще влез в это дерьмо, Феликс? Исаев не стесняясь орал на сына. Тут, впрочем, не стушевался. Да потому что ты оставил мою мать без гроша. На что ей было жить? Я не такой урод, как ты, чтобы дать ей подыхать с голоду. Пойти в сорок четыре года работать, конечно, не вариант для Наели. Ухмыльнулся Исайев. Но ты ошибаешься, сынок. Я как содержал тебе и твою мать все годы, что она прыгала из одного брака в другой, так и содержу ее сейчас. Врешь. Позвони сам матери и разбирайся с ней. Но я повторю свой вопрос. Это все? Алиханов долго молчал. Лера думала, что уже не дождется ответа, но все же услышала лаконичное "все". Он явно что-то не договаривал, и Феликс это тоже знал. Жаль, но тогда без обид, сын. И что ты сделаешь? Встрепенулся Александров. Обанкротишь меня? Валяй, мать только не трогай, она не причем. А кто причем? Молчание. Не уезжай пока из города, Феликс, велел Усаев. Он упорно называл сына своим именем. Но чтобы рядом с моей женой я тебя не видел. И сейчас выйдешь? Извинишься перед ней за вчера. Лера содрогнулась, представив, как может извиняться этот циничный подонок, и не захотела этого себе. За Леру не волнуйся, деловито сказал Лекс. Я её и так не трону. Она мне не понравилась. Жаль её, она с тобой несчастна. Права мать. Всю жизнь мне говорила: "Не дай бог кому такого мужика, как твой отец, сынок". Пошёл вон. Лера едва успела вернуться в гостиную, когда туда заглянули отец и сын. Сейчас, глядя на них, она уже видела некоторые общие черты. Для обоих люди просто пешки. Лекс, правда, извинился, на что Лера лишь сдержанно кивнула. Но когда он ушёл, и Саева подошла к мужу, тот выглядел немного уставшим. И без всяких предисловий и подготовок, она задала вопрос мужу так, словно имела право знать: "Почему ты не женился на матери своего сына, Феликс?"